Александра Колосова-Коротыгина Ко мне пришлет ее портрет, Черты волшебницы прекрасной, Талантов обожатель страстный, Я прежде был ее поэт. С досады, может быть, неправый, Когда одна в дыму кадил, Красавица блистала славой, Я гимны заглушил. Так писал пушкина ведущий наряду с Екатериной Семеновой, драматической актрисе своего времени. Мама ее – известная пантомимная танцовщица и балерина Евгения Колосова. Муж ее – уж совсем знаменитый великий трагик Василий Каратыгин. Вариться в театральном соку и не стать актрисой разве можно было? Александре удалось попробовать на себе педагогику Шаховского – Катынина. Способ учения Шаховского требовал рабского подражания. Это было нечто вроде насвистывания мелодий ученым-канарейкам. Князь указывал, при каком стихе необходимо стать на правую ногу, отставив левую, а при каком следует ловко перекинуться на левую ногу, вытянув правую. Александра, как и ее будущий муж Василий Каратыгин, предпочли педагогику Катынина и впоследствии поплатились за свой выбор. Шаховской умел интриговать и мстить. Недаром Василий Львович Пушкин призывал племянника быть осторожнее с посещениями его чердака. В результате грамотно спланированных интриг в качестве тяжелой артиллерии выступил Михаил Милорадович. В течение первой половины 1825 года Колосова была отстранена от театра. Надо знать, с кем водиться. В декабре 1818 года Пушкин был на дебюте Александры, еще Колосовой, в роли Антигоны в «Трагедии Озерова» и «Дип в Афинах», и написал об этом в своих замечаниях о русском театре. В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, Милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомена. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы, следовательно, чистая приятная улыбка. Нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор, почти единогласный, назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее Рукоплескания не прерывались. Через две недели Пушкин будет на первом выступлении Колосовой в роли дочери царя Маины «Трагедия озерова Фингал». А буквально через четыре дня придет и на первое выступление Колосовой в роли Эсфири по пьесе Рассина в переводе Котенина. Интересно, как это актеры умудрялись заучивать достаточно большие роли при такой частоте премьерных представлений. Ну а через несколько недель Пушкин впервые появится и в доме Колосовых. И потом не раз еще будет там от души расслабляться, шутить, веселиться, писать каламбуры и рисовать в домашний альбом, пытаясь приватизировать обложку со своими рисунками. По воспоминаниям Колосовой, веселые буйство Пушкина а дело было в доходном доме Галидея у Львиного мостика, в конце концов надоедали ее маме, Евгении Колосовой. И тогда она кричала «Да уймешься ли ты, стрекоза? Перестань, наконец!» Саша, он же стрекоза, минуты на две затихал, но затем вновь приступал к легкому хулиганству. И как-то Евгения Ивановна пригрозилась серьезно наказать неугомонного поэта. «Отстричь ему когти!» Так называла она его огромные ногти, отпущенные на руках. «Держи его за руку!» обращалась она к дочери, взяв ножницы. «А я отстригу!» Александра Колосова крепко взяла Пушкина за руку, но он поднял неимоверный крик на весь дом, притворно всхлипывая с театральными стонами и жалобами на то, что поэтов в России обижают среди бела дня, и это до добра страну не доведет. Ногти классика остались целы. Знаменитый перформанс Пушкина с торжественным снятием парика с головы также, скорее всего, проходил у Колосовых. Только в их ложе, в Большом, Каменном театре. Александра называла тогда Пушкина «мартышкой», «обезьяна-тигр в лицее», «мартышка-стрекоза» у Колосовых. Присутствовал Пушкин и на первом бенефисе Колосовой в декабре 1819 года. Давали пятиактную трагедию Вольтера Заира. За ней оперу «Водевиль» в одном действии – А финальной точкой представления стала разухабистая русская пляска в исполнении матери и дочери Колосовых. Многие зрители сами шли в пляс. Наверняка народ танцевал в проходах. Каратыгина, первый из русских актрис в 1822 году, побывала за границей. И прежде всего, конечно, в Париже, где в течение года уроки драматического мастерства ей давал самый знаменитый актер эпохи – Франсуа Тальма, в честь которого в первой половине XIX века были названы широкие и длинные плащи-накидки наподобие античной тоги. Мужчины в пушкинскую эпоху в Петербурге носили тальму на плечах. Училась Александра и у модной французской актрисы мадмуазель Марс. 33 года, игравший мальеровские роли на сцене комедии «Францез». Никакая одежда в честь мадемуазель Марс не названа. Но, возможно, именно с этим обучением связан переход Колосовой в комедийное амплуа. Вернувшись в Петербург, она сразу выступила в роли Селемены из «Мизантропа мальера Когда Пушкин ссорится в Михайловском с отцом, Полевой пишет первому издателю журнала «Отечественные записки» Павлу Свинину. Москвичи собираются толпами смотреть Колосову, которая в комедии в самом деле прелестна. Как и предсказывал Пушкин, преемницей Екатерины Семеновой, главной трагедийной русской актрисой, Колосова не стало. Но теперь о конфликте Пушкина с Александрой Колосовой. До Пушкина дошли недоброжелательные слова, приписываемые Колосовой, о его внешности. Вместо того, чтобы напрямую расспросить Александру, Пушкин, решив сразу отомстить, разбираться это долго, написал на неповинную актрису злую эпиграмму, также связанную с ее внешностью. Око за око, внешность за внешность. Все пленяет нас в эсфире. Упоительная речь, поступь важное в порфире, кудри черные до плеч, голос нежный. Взор любови, набеленная рука, Размалеванные брови и огромная нога. Слово не воробей, вылетит, долго ловить придется. Пушкин, выяснив, что это было просто недоразумение, на разумение нужно было потратить время, искренне раскаивался в своей неоправданной резкости. В середине июня 1827 года Котенин приводит Пушкина после спектакля по пьесе Морево в своем переводе в гримуборную Колосовой, которая к тому моменту уже стала Каратыгиной. Увидев ставшего знаменитым поэта, актриса тут же стала напевать, смеясь, размалеван, брови. Кающийся грешник, как себя называл Пушкин, бросился целовать актрисе руки, приговаривая, «Кто старое помянет, тому глаз вон. Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моем мальчишестве». Мир был восстановлен. Каратыгина потом вспоминала весьма остроумно. «За Сашу Пушкина передо мной извинился Александр Сергеевич Пушкин». «Слава и гордость российской словесности». Через три года, зимой 1830 года, Пушкин на квартире Каратегиных читает Бориса Годунова. В компании был и Иван Андреевич Крылов и просит супругов разыграть в лицах сцену у фонтана. Александр очень хотел, чтобы Марину Мнишек сыграла Колосова-Каратыгина, а самозванца – ее муж Василий Каратыгин. Но с постановкой, как известно, не сложилось. Не сыграв в «Борисе Годунове», Каратыгины будут исполнять другие главные роли в открывшемся в 1832 году Александринском театре. Со сцены Колосова-Каратыгина уйдет через 17 лет после Екатерины Семеновой, в год смерти Ивана Андреевича Крылова и Евгения баратынского чтобы успеть еще перевести немецкие драмы и написать воспоминания. Она переживет своего мужа почти на 30 лет, и будучи моложе Пушкина всего на два года не доживет трех месяцев до открытия памятника поэту на Тверском бульваре в Москве в 1880 году.